Честнейший человек. «Господин начальник, там какой-то оборванец, домогается вас видеть, как прикажете быть», — доложил не однажды дежурный надзиратель. «Оборванец? Что ему нужно?» — говорит, по делу. Я пожал плечами. «Ну, зовите». Ко мне в кабинет как-то боком проскользнулась дверь из здоровенной детины, ну, боже мой, какого вида!» Только на Руси может человек рисковать показаться публично в столь своеобразном наряде, не возбуждая против себя хотя бы насмешливых преследований уличных мальчишек и удивленного взгляда прохожих. Передо мной предстал чистой воды золоторотец в широких грязных подштанниках со штанинами разной длины, в какой-то дырявой, не то женской кофте без рукавов, не то в бывшей мужской жилетке. На одной ноге его красовался лапоть, на другой рваная калоша. Что тебе нужно, спросил я сурово. Так что я к вам по делу, господин начальник, сказал хрипло басяк. Говори. Слыхал я, будто вы разыскиваете Кольку Серёгина, что прикончил на прошлой неделе хозяев зелёный Ивановых на Арбате. Ну так что, разыскиваем, да? Так вот, господин начальник, явите божескую милость, должите пятёрку, а я вам отслужу и найду Кольку. Мы ведь с ним в местях на огородах у этих зеленщиков все лето проработали. И я не только Кольку в лицо знаю, я знаю и места, где искать его надо. — Да сам-то ты кто такой? Что-то на работника мало походишь. Зовут меня Гаврилой, по фамилии Похомовым буду, сказал тихо басяк, пустив в голову. Работал я честь честью, да вот попал в ожа под хвост, начал пить, чем дальше, тем пуще, пропил что было, а вот теперь дошёл до своего состояния, глаза бы на себя не глядели. Наверняка надует, подумал я. Дожаль да стал человек, и я протянул ему пятёрку. Про что с год, а той больше. Колька Серегин давно был разыскан, осужден и отбывал каторжные работы, как вдруг в приемные часы является ко мне какой-то мужчина купеческой складки и с широкой улыбкой приветствует как старого хорошего знакомого. Я вытрощил глаза и уставился на него. Это был человек высокого роста, в черной поддевке, в лакированных сапогах и при часах. — Да неужели же не узнаете меня, господин начальник? — Нет, не узнаю. — Господи, ты, боже мой, а Гаврилу-то Пахомова не помните разве? «Какого Пахомова?» «Да пятерку-то вы мне давали, али нет? Я еще обещал с убийцу Кольку Серегина разыскать». «А, теперь вспомнил, как же». «Так вот я пришел, господин начальник долг свой вернуть и в ножки вам поклониться. Спасливым, можно сказать, человека». «С вашей легкой руки стал я оправляться помаленьку, и вот, слава тебе, Господи, и снова человеком стал. Истратил я из той пятерки рубль на поимку Кольки, да зря не нашел, а на остальные деньги купил на толкучке замочков». продал с прибылью, купил ещё, опять продал. Потом купил пирочинных ножей и их распродал без убытку. Ну а там и пошло, и пошло. Одно можно сказать, я оправился, извольте получить обратно пять силколов и примнога за них вам благодарны. Е предложил Пахомов опустить 5 рублей в кружку. Сбор открытый в пользу семьи недавно убитого надзирателя, а затем, позвав полицейского фотографа Фон Менгдена, приказал ему снять Гаврилу, портрет которого я долго сохранял в назидание потомству.